Глава 8. Дезесент всегда был без ума от цветов, но прежде в Ютеньи он любил их все подряд без разбора, а теперь его чувство сосредоточилось на одном. Дезесент с давних пор не выносил те непритязательные растения, которые в неизменно мокрых горшках продавались под зелеными навесами и рыжими зонтиками парижских рынков. Одновременно, с утончением его литературных вкусов и пристрастий, самым тонким и взыскательным отбором круга чтения, а также ростом отвращения ко всем общепринятым идеям, отстоялось и его чувство к цветам. Оно сделалось по-возвышенному чистым и в определенном смысле рафинированным. Дезесент казалось что цветочную лавку можно уподобить обществу со всеми его социальными прослойками. Бывают цветы, Трущоб, нищие и обездоленные обитатели мансардных подоконников, старых глиняных чашек и молочных банок, скажем, левкои. Есть цветы обыватели заурядные, напыщенные и ограниченные хозяева расписанных фигурками фарфоровых кашпо, например, розы. И еще, конечно, водятся цветы аристократы, орхидеи, прелестные, нежные, трепетно зябкие экзотические создания, столичные отшельники, обитатели стеклянных дворцов, цветочная знать, живущая особняком, в стороне от уличной зелени и мещанской флоры. Итак, Дезесент испытывал жалость к цветам-беднякам, увядающим от миазма сточных канав, но презирает цветники новеньких, Кремово-золотистых гостиных прямо-таки обожал все редкие, изысканные и нездешние цветы, которые требовали особого ухода и располагались в жарких областях печного экватора. Но и эта привязанность дезэссента видоизменилась под влиянием его нынешних вкусов и суждений. Раньше в Париже он, любя всякую ненатуральность, отказался от живых цветов и обратился к искусственным, в точности подражавшим природе посредством искусственного сочетания ниток, изинок калинкора, тафты бумаги и бархата. У него была прекрасная коллекция тропических растений, созданная мастерами своего дела, которые, скопировав природу, воссоздали ее и, поймав цветок еще в завязи, проследив его развитие до бутона И расставшись с ним в пору увядания, сумели передать самые неуловимые оттенки, самые мимолетные состояния сна и бодрствования венчика. Они следили за положением пригнутых дождем или ветром лепестков, опрыскивали цветок клеевой росой, бутоны наливали пышным цветом, а веточки соками или же истончались стебель, уменьшали размер чашечки, разряжали лепестки. Дезесен долгое время восхищался искусственными цветами, но теперь нашел себе новое увлечение. Теперь он искал не искусственные цветы, имитировавшие живые, но живые, имитировавшие искусственные. И этим поиском он занялся всерьез. Впрочем, искать пришлось недолго, так как его фонтенейский дом находился в краю искусников этого рода. Он обошел все оранжереи на улице Шотиньон и... в О нейской долине и, потратив все силы и деньги, вернулся домой в полном восторге от увиденного. Теперь он только и размышлял о приобретенных им чудо цветах. Два дня спустя они были доставлены. Дезесент тщательно проверил все покупки по списку. Цветочники выгрузили из повозки целое семейство колладиев с их вздутыми стеблями и сердцевидными листьями. Каждый цветок, отдаленно походил на своего собрата, но вместе с тем сохранял своеобразие. Были среди них особи удивительные, розоватые, например, девственник, словно вырезанный из лакированной ткани и прорезиненной английской тафты Были белые, такие как альбан, напоминавший бычью плевру и свиной мочевой пузырь. Имелись и экземпляры, похожие на цинк, вроде «Мадам Мам», и наштампованный металл, будто обмазанный темно-зеленой масляной краской, суриком и свинцовыми белилами. А такие, как Босфор, казались куском накрахмаленного коленкора пестревшего красно-зеленой крапинкой, а Северная Аврора с пурпурными бочками и фиолетовыми прожилками и вовсе, как сырое мясо, набухало и пахло кровью и красным вином. Страница 65 -я. Альбан и Аврора представляли собой два полюса, два противоположных темперамента, как бы хлороз и апоплексию. А цветочники выгружали новые колладии. Одни точь-в-точь точь походили на искусственную кожу с прожилками. Другие, бледные, в красных пятнах, точно в сыпи, казалось болели лишаем, проказой и сифилисом. Третьи были ярко-розовые цвета зарубцевавшейся раны и коричневые цвета коросты. Многие цветы словно в ожогах после прижигания, иные волосатые, с гнойниками и язвами, а некоторые даже как будто забинтованные или покрытые черной, ртутной и зеленой белодоновой мазью, а также присыпанные пылью и желтыми слюдяными кристалликами йода. И теперь, собранные все вместе, колладии выглядели «Еще безобразнее, чем тогда, когда Дезэсэнд впервые увидел их среди других цветов в походившей на больничную палату теплице с грязными стеклами». «Вот это да!» — воскликнул он с жаром. «Привело его восхищение и другое растение, родственное к оладию Алоказия металлика. Она отливала зеленоватой бронзой, а местами белела, как серебро, и, походя на великолепно изогнутую печную трубу», казалось шедевром жестянщика. Затем на свет появились кусты цветов с продолговатыми бутылочно-зелеными листьями. Из каждого куста торчал стебель, венчавшийся гладкой ромбовидной фигурой. И словно бросая вызов всей остальной флоре, из недр огненно-красного бубнового ромба высовывался мясистый желто-белый пестик, у одних цветов прямой, у других как колечко свинцового хвостика. Это был Антурий из семейства Аронниковых, недавно привезенный во Францию из Колумбии. Из того же семейства происходил и Кахинхинский аморфофалос с цветками в виде лопаточки для рыбы, напоминавшими длинными и покрытыми рубцами стеблями искалеченные руки негра. Дезесент ликовал. А с повозки сгружали новых монстров. Вот и хинопсы — Обнажили культии до тошноты розовых цветков. И недуларий раскрыли губы бритвы, явив зияющую рану своей глотки. И темные цвета винного сусла Тиланзии линдени устремили вверх чистокол своих скребков. От безумного сплетения киприпедий рябило в глазах, как от рисунков умалишенного. Растения напоминали то ли саба, то ли стакан для ополоскания Горло соответствующих медицинских плакатов, из которого почему-то высовывался воспаленный язык. Страница 66. Его кончик странным образом разветвлялся и был похож на пару багрово-красных, словно снятых с игрушечной мельницы крылышек. Они как бы парили над черепично-темным и сочащимся клейкой слизью языком. Засмотревшись на удивительные индийские орхидеи, Дез позабыл о своем списке. В этот момент была выгружена еще одна партия цветов, названия которых на горшечных наклейках стали читать вслух сами цветочники, так и не дождавшись этого от ушедшего в себя заказчика. Поеживаясь от увиденного, Дез вслушивался в эти дикие на слух имена «Энцефлартос Хорридус». Гигантский ржавый металлический еж, которым пользовались при осаде для штурма крепостных ворот. Кокос микания, Ребристое пальмовое древо, опускавшее и поднимавшее свои внушительные ветви весла. Замиа Лехмани. Громадный ананас в горшке с землей и песком, пронзенная копьями и стрелами голова Честерского сыра. Цибоцум спектабеле. Самый диковинный и будоражащий взгляд цветок в виде свешивающегося с пальмовой ветви хвоста орангутанга, волосатого, коричневого, загнутого на конце, как епископский посох. Но Дезесент не особенно его разглядывал. Он с нетерпением ожидал своих любимцев и семейства живоглотов. Это были бархатистая антильская мухоловка с жидкостью для пищеварения и решеткой из кривых игл. затем дрозера торфиная с необычайно прочными лапками и лепестками, затем саррацения и цефалот, алчные пасти-фунтики, способные проглотить настоящее мясо, наконец, не непентес, форма которого совершенно не соответствовала представлению о цветке. Удивляясь покупке, Дезасент все вертел и вертел в руках горшок. Листья непентеса, словно сделанные из резины, были самых различных, то бутылочно-темных, то серо-стальных зеленых оттенков. Под каждым листом на тонком зеленоватом хрящике висел пятнистый салатовый мешочек, напоминавший немецкую фарфоровую трубку или птичье гнездышко. Он тихонько покачивался и раскрывал свое волосяное нутро. «Этот всех переплюнет», — прошептал Дезесент. Тут ему пришлось расстаться с любимцем, так как цветочники, спеша закончить свои дела и уехать, выгружали последние горшки и попеременно заносили в дом клубневидные бегонии и кротоны, на темные жести которых красовались оловянные бляшки. Здесь Дезесент заметил, что в списке осталось неучтенным одно наименование «Орхидея Новогранадская», Тогда ему указали на колокольчик с тускло-сиреневыми и как бы линялыми лепестками. Дезесент подошел, сунул в цветок нос и отпрянул. Пахло Рождеством, коробкой с елочными игрушками и прочими кошмарами Нового года. Страница 67. Он подумал, что следовало бы поберечься этой орхидеи, и почти даже пожалел, что вместе с растениями и без всякого запаха приобрел цветок, который навевал одно из самых неприятных для него воспоминаний. Оставшись один, Дезесен такинул взглядом раскинувшееся у него в прихожей цветочное море. Цветы тянули друг к другу листья, сплетались, скрещивали шпаги, кинжалы, копья, были средоточием зеленых стрел и ослепительно ярких флажков. Освещение в прихожей стало более мягким. Вскоре из темного угла забрежил свет белый и мерцающий. Приблизившись, Дезесент увидел, что это светят подобно ночнику ризоморфы. Сколь они поразительны, думалось ему, он сделал шаг назад и окинул взглядом все свои покупки. Да, он получил то, что хотел. Ни один цветок не выглядел живым. Казалось, человек одолжил природе ткань, бумагу, фарфор, металл. Из них-то она и создала этих уродцев. И там, где ей не удалась имитация рукотворных усилий человека, она с анатомической тщательностью воспроизвела внутренности животных, скопировала яркий цвет гниющей плоти и бросавшую в жар гниль гангрен. У них словно сифилис казалось дезесенту, когда он в лучах дневного света осматривал чудовищные пятна колладия. И ему вдруг явился образ этого древнего недуга человечества, который косил еще пра отцев и, передаваясь от поколения к поколению, все еще продолжал разрушать кости в раскрытых ныне старых могилах. Болезнь трудилась без устали и переходила из века в век, свирепствовала она и ныне, принимая вид других недугов, мигрени, бронхита, подагры невроза. Временами она остановилась сама собой и поражала, как правило, людей в жизни непристроенных и нуждающихся, И словно в насмешку, одаривая их манистами золотистой сыпи и серебристыми кольцами, отмечала страдальцев всеми признаками процветания и благополучия. И вот сейчас, на раскрашенной листве орхидей, она проявилась во всем своем первозданном виде. «Ну, конечно», — говорил себе Дезесент, вернувшись к исходной точке рассуждения, — «сама по себе природа не способна породить нечто нездоровое и произвольное, она лишь...» поставляет исходный материал, семя, почву, плод, материнское чрево, и только человек в соответствии со своим вкусом обрабатывает его, придает конечную форму и цвет. И природа, упрямица, путаница, воплощенная косность, подчинилась, ее сюзерену, человеку, Посредством различных экспериментов удалось переиначить состав Земли, а также употребить в своих интересах лабораторные гибриды, достигнутые в результате долгого труда скрещивания видов сложных прививок. В итоге человек пересаживает на одну ветку, не сочетающиеся между собой цветы, изменяет как хочет их вековые формы, изобретает новые оттенки лепестков и, нанося последние штрихи и окончательно завершая работу, ставит свою подпись «Росчерк». Страница 68 «Не подлежит сомнению», — заключил Дезесент, что человек за несколько лет выведет нечто такое, чего, может, не удалось добиться природе и за несколько веков. Нет, честное слово, в наше время оранжерейщики стали подлинными художниками. Дезесент слегка устал от цветочных ароматов, он начал задыхаться. Покупки выбили его из сил. Переход от холода к теплу и от оживленной деятельности извне к сидению в заперти оказался слишком резким. Дезэссент пошел в спальню и лег. Однако, хотя он и задремал, его, натянутый как тетива и захваченный одной единственной мыслью мозг, продолжал бодрствовать, пока не погрузился в пучину кошмара. Дезэссенту Пригрезилось, что в сумерках он идет по лесной тропинке рядом с женщиной, которую никогда раньше не видел. Она была худа, веснущита, с белесыми волосами, бульдожьей челюстью, вздернутым носом и выпирающими кривыми зубами. На ней белый, как у горничной, фартук, армейская кожаная накидка, короткие прусские солдатские сапоги и черный чепец с оборкой и бантом. С виду походила она на циркачку, балаганную плесунью. Дезесент ощущал, что издавна знает ее, но так и не смог ответить на вопрос, кто же она такая. Он силился вызвать в памяти ее имя, адрес родственников, характер занятий, но нет. Он напрочь забыл, как и почему связан с ней. Однако отрицать эту связь было едва ли возможно. Он все же пытался что-то вспомнить, как вдруг заметил всадника, который, проскакав с минуту, оглянулся. От этого взгляда Дезесент застыл на месте и похолодел от ужаса. У всадника, существа эфирного, бесполого, лившего вокруг себя зеленый свет, были фиолетовые веки и невыносимо холодные голубые глаза, рот весь в прыщах. Из-под лохмотьев торчат костлявые, как у скелета и лихорадочно трясущиеся руки. Идут дрожью и не менее костлявые ноги, они тонут в чересчур широких сапогах с высоким голенищем. Страшный взгляд был прикован к Дезесенту и леденил его душу. Женщина-бульдог пришла в еще больший ужас. Запрокинув голову, она словно издала предсмертный хрип. Смысл видения тотчас дошел до него. Садник воплощал сифилис. Обезумев от страха и позабыв обо всем на свете, Дезесент свернул влево и по тропинке бросился к домику в зарослях ракитника, едва вбежав в коридор, рухнул на стул. Не успел он отдышаться, как услышал рыдание. Он поднял голову. Рядом стояла женщина-бульдог. Жалкая, страшная, заливаясь горючими слезами, она поведала ему, что на бегу потеряла вставную челюсть. Страница 69. Потом... Достала из кармана фартука фарфоровые трубочки и, разбив на части, стала вставлять их вместо зубов в десны. «Что за глупость?» — пробормотал Дезесент. «Они же выпадут!» И действительно, все так и произошло. В этот миг послышался стук копыт. «Ужас!» — охватил Дезесента. В ногах началась дрожь. Стук раздавался все ближе и ближе. Словно огретый хлыстом, Дезесент в отчаянии вскочил на ноги. Женщина топтала остатки фарфора — Он вцепился в нее и умолял не шуметь, чтобы не обнаружить их присутствие. Она сопротивлялась. Он потащил ее глубь коридора, пытаясь зажать ей рот. Путь им преградила открывающаяся на обе стороны зеленая решетчатая дверь, наподобие тех, которые встречаются в кабаре. Он было толкнул ее и хотел войти, но остановился. Перед ним на поляне огромные белые воробьи скакали в лунном свете, как зайцы. Он зарыдал от безнадежности. Никогда, нет, никогда он не сможет переступить порога. Они же меня раздавят, — мелькнуло у него в голове, и словно в подтверждение его мыслей слетались все новые гигантские воробьи. Их лапы касались земли, а головы — небо. От их прыжков не было видно горизонта. И тут стук копыт замер. Всадник был рядом, напротив круглого коридорного окошка. Дезесент, не жив, не мертв, Оглянулся и увидел за стеклом оттопыренные уши, желтые зубы и пар из ноздрей. Силы оставили Дезесента. Он не был способен ни на побег, ни на сопротивление, и только закрыл глаза, чтобы не чувствовать на себе жуткий взгляд сифилиса, который проникал сквозь стены. Однако он ощущался и с закрытыми глазами, отчего Дезесент задрожал и покрылся холодным потом. Он уже совсем смирился и лишь надеялся, что чудовище сжалится и прикончит его одним ударом. Минута показалась ему вечностью. Трепеща, он открыл глаза, все как дым унеслось. Произошла резкая смена места действия и декораций, и теперь перед ним открылся пересеченный ущельями суровый горный кряж, удел безжизненный и серый. По этой юдоли скорби разливался маслянистый, тускло-белый свет, напоминавший о мерцании фарфора. Неожиданно горный хребет пришел в движение и стал до да бледной обнаженной женщиной, ноги которой были затянуты в зеленые шелковые чулки. Дезесент с любопытством смотрел на незнакомку. Ее ломкие волосы, точно после раскаленных щипцов, велись мелкими кудряшками. Из ушей, подобной серьгам, свешивались мешочки непентеса. Разрез ноздрей открывал утомленную плоть. Опустив веки, женщина шепотом позвала его. Не успел он и шевельнуться, как она переменилась. Зажглись глаза, запламенели, как контурий губы, стали твердыми красные, как перец соски. Страница 70 -я. И вдруг его осенило. Это же цветок, догадался он. Внезапная догадка объяснила истоки кошмара и заставила вернуться к прежнему сну о сифилисе. Приглядевшись, Дезесент различил, На груди и губах незнакомки рыжеватые и коричневые пятнышки, а затем и сыпь на теле. Он опешил и отпрянул в сторону. Однако ее глаза были колдовскими, и он стал медленно приближаться к ней, хотя и упирался, как мог, и пытался упасть. Он уже почти ее коснулся, как вдруг подле него вырос лес черных аморфофалосов и закрыл с собой волнующуюся, как море, плоть. Он раздвигал и отталкивал теплые гибкие стебли и с омерзением видел, как они заплетают ей руки. Вдруг отвратительные растения исчезли, и она потянулась обнять его. От страха сердце Дезесента застучало, как молот, когда горящие глаза незнакомки стали светлеть и сделались до жути холодными и голубыми. Нечеловеческим усилием он попытался уклониться от ее ласк, но она властно притянула его к себе и заключила в объятия, а он с ужасом увидел, как запунцовил свирепый недуларий, показал свое кровоточащее горло, раскрыл губы бритвы. Дезесент уже почти припал к мерзкой цветочной ране и чувствовал, что умирает, как неожиданно подброшенный воздух проснулся в ледяном поту и, обезумев от страха, с облегчением выдохнул, Это всего лишь сон. Слава тебе, Господи!